Глава пятая. Взяты под стражу. Большое спасибо, м и с с и Рабат. Примного вам обязан. Нет, нет, уверяю вас, ничего больше не надо. Разве что попрошу подкинуть в о ч а г несколько п о л е н ь е в Со мной посидит мой племянник. Мы тут с ним побеседуем. Да. Спокойной ночи, м и с с и Рабат. Благодарю вас. Вы возносили столь горячей м о л и т в о святейшему отцу. а также обо мне, о с м и р и н н о м служителе церкви, передать мою признательность всей вашей б л а г о ч е с т и в общине. Это для меня великая честь. Охотно дам вам свое благословение. Да пошлет вам Господь Бог доброго здравия. Ох, ох, ох! Да только позволь я ему, он бы нас до полуночи продержал этот аббат. Наверняка родился в день пресвятого болтуна. Итак, на д чем же мы остановились? Не буду тянуть. Ах да, маршал с в о з д е т ы м мечом в руках. А за маршалом ворвалась дюжина лучников, грубо отшвырнув со своей дороги виночерпив и с лук. За ними следовали Лалиман и Принеда Бюфль. А позади них шествовал король и о а н н Второй собственной персоной в полном рыцарском облачении со шлемом на голове и сквозь прорези взобрали глаза его металли молнии. А обе стороны его держались Шаюэль и Креспи, оба тоже из его личной охраны. Попался в ловушку, воскликнул Карл Наварский. Но в открытую дверь теснясь прорывалась королевская свита. В числе кой Карл сразу узнал своих заклятых врагов братьев Артуа, Тан Карвилля. Король прошествовал прямо к парадному столу. Норманские д сеньоры приподнялись было со с к а м е й чтобы отвесить ему почтительный поклон, но король взмахнул обеими руками: «Оставайтесь, м о л сидеть на местах». Тут он схватил своего зятя за меховой воротник, приподнял с кресла и крикнул, словно в бочку, через о п у щ е н н о е забрало: "Одлый предатель, ты недостоин сидеть рядом с моим сыном! к л я н у с ь памятью своего отца, я не буду ни есть, ни пить, пока ты жив." Столник ь Карла Наварского, к о л е н д у б л е л ь видя, что его хозяина грубо схватили за воротник, В безумном порыве выхватил свой нож, желая сразить короля, но п е р е н е л я б ю ф л ь опередил его и з а л о м и л ему руку за спину. Тут и король отпустил воротник н а в а р с к о г о и на миг, забыв свои царственные повадки, ошалело уставился на простого стольника, осмелевшегося поднять на него руку. Возьмите ка и этого мальчишку вместе с хозяином, приказал он. Королевская свита дружно устремилась вперед, но братья Артуа очутились в первом ряду, и между ними этакими двумя здоровенными дубами Карл Наварский казался тоненькой орешиной. Теперь уже всю залу заполнили вооруженные с ног до головы люди, казалось, сама роскошная обивка стен щетинится копьями. Столники ь испуганно ж а л и с ь к стенам, будто хотели влипнуть в каменную кладку. Тут поднялся д о ф и н и произнес: "Сир, отец мой, сир, отец мой". Карл Наварский попытался защитить себя, оправдаться: "Ваше величество, я ровно ничего не понимаю, кто вам наговорил на меня? Клянусь Господом, что никогда, никогда, поверьте мне, ради Бога, я не замышлял измены ни против вас, ни против его Высочества вашего сына". Если найдется во всем мире человек, который осмелится меня обвинить, пусть обвинит перед вашими перами, и клянусь, я провергну все эти гнусные н а в е т ы и ручаюсь, посрамлю его. Даже на краю гибели звонкий голос его не дрогнул, и слова легко текли с его уст. А ведь и впрямь, какой он был маленький, щупленький по сравнению с этими здоровенными вояками. Но надо признать, язык у него был хорошо подвешен. Я тоже король, ваше величество. Мое королевство неспорю много меньше вашего, но так или иначе со мной следует обращаться как с королем. Ты граф де Эвре, ты мой вассал, и ты к тому же изменник. Я ваш добрый кузен, супруг вашей дочери, и никогда никаких злодеяний не совершал. Правда, по моему приказу убили Карла испанского, но он был моим врагом и он меня оскорбил. Я раскаялся в своем деянии, мы с вами примирились и вы сами соизволили дать нам всем грамоты о помиловании. В тюрьму предателя довольно с меня твои лжи. А ну-ка заточите его в узилище обоих заточите, крикнул король, указывая на Карла Наварского и его стольника. И этого прихватить и тоже, добавил он, к н у в своей латной рукавицей в а фрике дофрикана, которого приметил только сейчас, но помнил, что именно он был зачинщиком убийства в с в и н ь е т н н к о п р я х е Когда стражи и лучники увели всех троих в соседнюю залу, Дофин бросился к ногам короля. Как ни был он напуган невиданной еще вспышкой гнева отца. Он сохранил достаточно благоразумия, дабы оценить все последствия таких действий, по крайней мере для него самого. Осир, отец мой, ради Господа Бога, не покрывайте меня позором, что обо мне скажут. Я пригласил короля н а в а р с к о г о и его баронов к себе на пир, а вы так обошли с ними. Ведь про меня скажут, что я их предал. Молю вас ради Бога успокойтесь и отмените ваши приказания. Это вы сначала успокоитесь, Карл. Вы не знаете того, что знаю я. Все они подлые предатели, их злодеяния в скором времени выйдут на свет, Божий. Нет, нет, вы не знаете того, что знаю я. С этими словами Иоанн Второй выхватил палец у из рук стоявшего рядом стражника и изо всех сил так хватил яю графа де Аркура, что попадись под этот удар кто-нибудь другой, а не этот обложенный жиром толстяк. Ему наверняка переломило бы плечо. в Стать изменник, отправляйтесь тоже в тюрьму. И вряд ли вы такое ушло в к а ч что сумеете от меня ускользнуть. А так как толстяк Даркур, да оглушенный ударом, не успел достаточно быстро вскочить на ноги, король схватил его за ворот, потянул к себе с такой силой, что порвал всю его одежду до самой рубашки. Когда растерзанный Жан де Аркур, которого бесцеремонно подталкивали в спину лучники, проходил мимо своего младшего брата Луи, он что-то злобно шипнул ему. Но что? Никто не расслышал. На что брат его ответил неопределенным жестом. Могущим означать все, что угодно. Я-то что могу сделать? Я камергер короля. Ты ведь сам на это пошел. Тем хуже для тебя. Сиротец мой, твердил свое герцог Норманский, вы поступаете дурно, обращаясь так с этими достойными людьми. Но Иван Второй не слушал больше сего ни сына. Он переглядывался с н и к о л а Браком и Робером де Ларисом, которые незаметно указывали ему кое кого из приглашенных. И этого в тюрьму, и того тоже. Командовал король, толкая мессира де Гравиля и тыча кулаком в бок Мебуэ де Менмара. Эти двое тоже были причастны к убийству Карла Испанского. Но два года назад получили грамоты о помиловании с собственноручной подписью короля. Как видите, ненависть эта не переставала его жечь. м и т о н дурачок, взгромоздившись на каменную скамью, выбитую в амбразуре окна, делал какие-то знаки своему хозяину Дофину, то показывая на с т о я в ш и е на сервированном столике б л ю д а то на короля, а потом тыкал себе пальцем в рот, что означало: давай, мол, им есть. Отец мой обратился к королю д о ф и н не желаете ли вы, чтобы вам подали поесть? Мысль карлика. оказалась весьма удачной, только благодаря ей вся Нормандия целиком не очутилась в темнице. Да, конечно же, ч е р т побери! И верно, я совсем проголодался. Знаете ли, Карл, я прискакал сюда через Леонский лес и с самого утра не слезал с лошади, торопился наказать этих злодеев. Велите подавать, и он жестом приказал снять с себя шлем. Из под шлема показалось багровое лицо, с л и п ш и е с я волосы, в з м о к ш и е от пота борода. Усевшись на место сына, он, очевидно, уже забыл свою клятву не есть и не пить, раз Карл Наварский все еще живет на нашей земле. Пока королю спешно ставили прибор, пока наливали ему вино, пока разогревали паштеты и щуки, правда уже п о ч а т ы й Пока подносили ему еще нетронутого, еще теплого лебедя, в зале и на лестнице началась суета. Пленников в е л и вниз, а слуги бегали взад и вперед из поварни в залу, так что многим норманским сеньорам пользуясь суматохой, удалось незаметно скрыться, в том числе мессиру де Клеру, который тоже числился среди убийц красавца Карла испанского. А раз король, видимо, не собирался никого больше брать под стражу, лучники беспрепятственно их пропустили. Свита короля буквально умирала от голода и жажды. Иоанн Артуа и Тан Карвиль из п о д т и ж к а поглядывали на заманчивые яства. Они ждали, когда король пригласит их к столу, но так как король не приглашал... Одрегем оторвал ножку жареного каплуна, стоявшего на краешке стола, и стоя начал есть. Людовикорлянский хмурился: нет, и впрямь его братец не слишком-то печется о тех, кто ему верно служит, поэтому он без приглашения уселся на еще не остывшее кресло Карла Наварского и заявил: "Мой долг составить вам компанию, брат мой." Тут только у т т к о р о л ь со с н и с х о д и т е л ь н о равнодушным видом пригласил своих родичей и баронов за стол. И в одну минуту все разместились на скамьях и, не обращая внимания на заляпанные соусами скатерти, жадно набросились на обедки. Великое дело, если слуги не успели переменить им серебряную посуду. Хватали все подряд, что под руку попало. начинали со сладкого пирога и закусывали его шпигованной уткой, а облитого жиром гуся запивали раковым супом. Жаркое так и доели не разогретым. Лучники, кто довольствовался просто хлебом, а кто пробирался на поварню в поисках чего-нибудь посытнее. Стражники допивали из кубков недопитое вино, а король Вытянув под столом ноги обутые в охотничьи сапоги, сидел погруженный в свои зловещие думы. Гнев его еще не утих, казалось напротив, что еда лишь сильнее разожгла его. А ведь ему вроде было чему радоваться. Удалось же ему блестяще сыграть роль праведного судьи, настоящего короля. Наконец-то одержал он победу на будущем с б о р и щеордена звезды. Он отдаст своим писцам приказ занести в аналы истории сей славный подвиг. Вот как его величество король Иоанн II противостоит изменникам, к о и х он схватил в замке Буврей. И вдруг он с удивлением обнаружил, что в зале не осталось никого из норманских сеньоров, и забеспокоился: он им не доверял. Ну как они взбунтуются? Подумут руанцев и освободят заключенных. В этом сказалась вся натура нашего Иоана этого горе правица. В первые минуты зревшего долго гнева он рвал и метал, забыв обо всем на свете. Потом даже не потрудился довести свои действия до конца. Потом на воображал себе Бог знает что, как всегда не считаясь с тем, что было в действительности. Но отделаться от своих наваждений уже не мог, а теперь ему виделся Руан, охваченный мятежом, как был охвачен мятежом а раз всего месяц назад. Он велел призвать к себе мэра, но мэр Мюстель, словно сквозь землю провалился. Но он же только сейчас был здесь, заметил Никола б р а к м э р а схватили во дворе замка. Он предстал перед уплетавшим за обе щеки королем весь бледный, так как и ему-то съеденная пища впрок не пошла. Он выслушал королевский приказ запереть все городские ворота и пусть глашаты и кричат на всех улицах, чтобы жители оставались сидеть по домам. Запрещается появляться на улицах любому, будь то г о р о ж а н и н или вилан, и под любым предлогом. Словом, настоящее осадное положение, сигнал о закрытии крепостных ворот и тушении огней среди бела дня. Неприятельская армия, захватившая сбоем город, действовала бы именно так. У мэра Мюстеля хватило мужества оскорбиться. Руанцы не сделали ничего плохого, чтобы применять к ним такие строгие меры. Как бы не так? Вы отказываетесь платить налоги, поддались на уговор этих злодеев, но я спутал их карты, и теперь, клянусь святым Дени, они больше уже не смогут вас подстрекать. Глядя вслед удалявшемуся мэру, Дофин с горечью думал, что все его усилия, все его кропотливые многомесячные труды с в е д е н ы на нет, и теперь уже ничто не примирит его с нормандцами. Сейчас все поголовно будут против него и дворянство и горожане. н о кто, скажите, на милость поверит, будто он не причастен к этой ловушке? Да, отец и впрямь отвел ему скверную роль. А потом король потребовал, чтобы срочно послали за Гиемом. Ах, как же дальше? Ну, за Гиемом фамилия его вылетела у меня из головы, ведь я ее знал. Ну, словом, за своим смотрителем злачных мест, и тут все поняли, что король решил н е з а м е д л и т е л ь н о расправиться со своими пленниками. Те, кто не умеет сохранять рыцарскую честь, вряд ли нуждаются в том, чтобы им сохранили жизнь, изрёк король. Верно, дрожащий кузен Иоанн верно подтвердил и о а н н Артуа сей монумент человеческой глупости. н у скажите сами, Аршамбо, а это по вашему рыцарский поступок? Обрушить целое воинство на безоружных людей, схватить их, да еще воспользоваться своим сыном как приманкой? Кто же спорит? Карл н а в а р с к и й был скор на подлости, но разве душа короля Иоанна II, подо всеми его царственными повадками, намного рыцарственнее была она?